Раздел 1. На Западном фронте без перемен. Версия истории Великой Отечественной войны, знакомая по учебникам и кинофильмам, может привести к выводу о разительных отличиях Первой и Второй мировых войн. Возможно о формировании устойчивого мнения и даже уверенности в том, что позиционные сражения Пашендейла, Соммы, Галлиполи и Вердена благополучно остались достоянием войны 14 18 Однако это не так. Вторая мировая война просто оказалась многообразнее. Она сочетала в себе как маневренные операции, в которых танки проходили по 30-50 километров, а то и по 100 километров в сутки, так и позиционные бои, длившиеся многие месяцы, продвижение в которых исчислялось иной раз единицами километров, а то и сотнями метров. Один из парадоксов истории войны заключается в том, что самый впечатляющий успех советских вооруженных сил «Разгром ГА-центра» в ходе операции «Багратион» оказался достигнут после череды неудач на западном стратегическом направлении с октября 43-го по апрель 44-го. В то время как на Украине Красная Армия успешно наступала и освободила огромную территорию, Западный фронт практически топтался на месте. Успехи соседних первого Прибалтийского и Белорусского фронтов были достаточно ограниченными. Итогом стало разбирательство специальной комиссии ГКО с оргвыводами неорганизационными изменениями, включая и отстранение ряда лиц командного состава фронтов и разделение Западного фронта. Западное направление в течение долгого времени оставалось для Красной армии проблемным. 42-й ознаменовался кровопролитными позиционными битвами на московском направлении. Конечно, сами по себе позиционные бои были с точки зрения абсолютных цифр потерь, особенно безвозвратных, лучше отступлений и окружений в южном секторе фронта. Однако после успехов наступательных операций на юге, начиная с Урана, это и без того сомнительное преимущество стало терять свое значение. Традиционной отговоркой для незавершенных, а если называть вещи своими именами неудавшихся, операций Красной Армии на западном стратегическом направлении, стал тезис о сковывании противника. Так в Брежневском 12-томнике утверждалось. Активными действиями в течение всей зимы и первых весенних месяцев Первый Прибалтийский, Западный и Первый Белорусский фронты сковали основные силы, мощной по своему составу группы армий «Центр» не позволяя немецко-фашистскому командованию за счет ее сил оказывать помощь группам армий Юг, А и Север, терпевшим в то время тяжелейшие поражения. Точно так же оправдывались и по сей день оправдываются неудачи наступлений под Ржевом в 42 -м. Надо сказать, что отговорка эта появилась по горячим следам событий. Еще тогда, весной 44-го, начальник оперативного отдела 33-й армии, полковник Толканюк, В своем письме Сталину писал следующее «Среди некоторых руководящих работников нашей армии существует мнение, что мы вполне добились цели, которая перед нами ставилась, сковывая противника перед нашим фронтом, не допуская переброски его сил на юг, где ведутся операции широкого масштаба. Такое мнение мне кажется неправильным, и я с ним не согласен». Простой подсчёт показывает, что затраченными в течение описанного периода на Западном фронте силами и средствами можно было провести одну или две серьёзных и хорошо подготовленных операции, прорвать фронт обороны противника, по крайней мере на 20-30 км фронта, развить успех не не только сковать противника, а освободить большую территорию или притянуть значительную часть сил противника с других направлений, или вследствие больших поражений вынудить его к оперативному отходу. Действительно. Успех Багратиона летом 44-го подтвердил слова толканюка После крушения фронта ГА-центр немцы вынуждены были спешно перебрасывать Белоруссию и Прибалтику дивизии из группы армий Северная Украина. Тем самым были созданы предпосылки для успешного проведения Львовско-Сандомирской операции и выхода на Вислу. К этому можно добавить, что группа армий «Центр» зимой 1943-1944 удерживала свои позиции практически исключительно пехотой. Наиболее ценные подвижные соединения германской армии концентрировались в южном секторе Восточного фронта. Достаточно сказать, что Советскому Западному фронту в зимних позиционных боях не противостоял ни один танк «Пантера». Они действовали южнее или севернее, в г «Север». Справедливости ради следует отметить, что в современной отечественной историографии, прежде всего с подачи Гореева, тезис о сковывающих действиях на западном направлении зимой 43-44 распространения не получил. В 43-м ситуация, как казалось, сдвинулась с мертвой точки. Уже в начале года ненавистный Ржевский выступ был эвакуирован. Провал цитадели и успех советского контрнаступления позволил сбить ГА-центр с насиженных позиций. В ходе успешной Смоленской операции войсками Западного фронта была достигнута заветная цель советских наступлений всего 42-го – город Смоленск. Однако именно в этот период позиционная оборона была возведена в господствующий принцип введения боевых действий. Гитлер объявил о строительстве так называемого «Восточного вала». 12 августа 43-го в журнале боевых действий Верховного командования Вермахта отмечалось – Начальник генерального штаба сухопутных войск передает командованием четырех групп армий на Восточном фронте приказ фюрера номер 10 о немедленном сооружении Восточного вала. Он должен был стать оборонительным рубежом, на котором предполагалось измотать Красную армию в позиционных оборонительных боях, нанести потери и вынудить к подписанию мира. По плану Восточный вал должен был состоять из так называемой линии Ватана в полосе групп армий А и Юг и линии «Пантера» в полосе групп армии «Центр» и «Север». Тем самым Восточный вал образовывал непрерывный барьер от Азовского моря до Балтийского, проходящий по Керченскому полуострову, реке Молочный, Днепровским плавням, среднему течению Днепра, реке Сож до Гомеля, далее восточнее Орше, Витебска, Невеля, Пскова и по реке Нарве. И именно на эту линию «Пантера» Пантерштелунг. Сооружающуюся в течение нескольких недель отходили войска группы армий «Центр» осенью 43-го, после поражения под Смоленском.